Эпилог Вика проходит два месяца. Зима после Нового года обычно тянется для меня невыносимо долго, и весну я всегда жду с нетерпением. И вот сходит последний снег: асфальт блестит от луж, но словит запах земли, нагретой теплым весенним солнцем. С непривычки, после зимы, я щурюсь от яркого солнечного света. Возвращаюсь со встречи с издателем, с которым только что подписала договор на выпуск своей книги. Я почти закончила ее. Осталось несколько финальных абзацев. И часть из них я под эмоциями написала в кофейне после того, как заключила договор, а остальное додумала в дороге. Я иду легко и быстро. За спиной словно выросли крылья. Меня переполняет гордость. Да, договор с издательством — Только маленькая часть огромного пути. Но это уже что-то. У меня получилось это сделать без волшебного поцелуя удачи. Все куда менее интересно и захватывающе. Я просто разослала письма выпускающим редакторам разных издательств, в портфель которых, по моему мнению, впишется моя история. И получила один положительный ответ. Теперь я жду только позитивного исхода. «Не боюсь, как раньше, вдруг что-то может пойти не так, если я лишусь поцелуя удачи». «Нет поцелуя, нет проблем, не так ли?» Тимур, кстати, воспринял отказ от удачи спокойнее, чем я думала. Кивнул с облегчением, как будто тоже был рад, что так произошло, но все таки весь вечер ходил грустный, задумчивый и молчаливый. «Мы научились жить в новых обстоятельствах. Поначалу было тяжело». Нас как будто привели в чащу леса с завязанными глазами и сняли повязки. Мы не знали, куда идти, были дезориентированы. Но позже появилась определенность, и мы даже начали получать удовольствие от нашей новой жизни, где все не вертится вокруг удачи. Теперь я задумываюсь, а были ли вообще неудачи? Все чаще я обращаюсь к этому вопросу. Я всегда считала себя невезучей. Но, может, это суждение возникло у меня из-за длительной токсичной дружбы с мерзкой Кирой, которая втаптывала меня в грязь? Я долговязая, некрасивая и скучная. От меня одни проблемы. Людям со мной неинтересно, и мне жалко тратить их время, думала я в то время. Сама не заметила, как своими руками убила собственную удачу, и эта мысль стала первым гвоздем в крышке ее гроба. Выкрав поцелуй удачи у Тимура, я просто стала увереннее в себе. Он, в свою очередь, стал везучим после того, как съехал из родительского дома, где царила нездоровая атмосфера. Счастливая пара неудачников. Так мы в шутку теперь говорим о себе. Но не перестали верить в везение. Удачи и неудачи все еще присутствуют в нашей жизни, но больше не имеют над нами власти. Более того, теперь мы обрели власть над ними. Уверенность в себе, смелость и открытость, избавление от внутренних зажимов — вот что помогло мне подчинить удачу. Я изменилась, перестала, лишившись везения, ждать от всего только плохого. Теперь я смотрю на мир шире, открыта к новым встречам и возможностям, охотно посещаю незнакомые места. Почему бы и нет? Теперь мой девиз. Я готова все попробовать в этой жизни и буду рада любому опыту, даже и негативному. Изменившись, я стала менее невезучей, чем раньше, и это не предел. Теперь я самостоятельно строю свою удачу. Вселенная посылает нам знаки, и наше дело — не проморгать их. Бывает это шанс что-то обрести, а бывает. Я надиктовываю последние строки своей книги голосовым сообщением и посылаю редактору, чтобы добавил в текст. Сама я писать не могу. Лежу дома со сломанными правой рукой и ногой. Да-да, той самой ногой, которую я ломала в школьные годы. Спускаясь в подземный переход после встречи с издателем, не заметила раздолбанную ступеньку, и вот результат. Так что да, порой во мне еще просыпается та неудачница из прошлого, но теперь она абсолютно счастлива. Так на чем я остановилась? По дороге домой из издательства была какая-то мысль для финала книги перед тем, как я полетела с лестницы. Ах, да, вспомнила! Ха, может, если бы эта мысль пришла мне в голову на пару секунд раньше, я бы все-таки посмотрела под ноги. Вселенная посылает нам знаки, и наше дело не проморгать их. Бывает, это шанс что-то обрести, а бывает предупреждение о том, чтобы что-то не потерять».